Глава третья. В ту ночь она видела сон. Сейчас было трудно припомнить детали. Темный сумрачный лес. Она шла куда-то, не разбирая дороги, а просто зная, что то существует. Колючие ветви хватали за рукава, оставляя на ткани зацепки. Ей было плевать. Она шла, просто зная, что нужно идти. Вокруг не было ни души, только липкая, словно живая, темнота. Она обволакивала, лизала ноги, проникала под одежду. «Где же ты?» думала Соня, ища в темноте его руку. Он должен быть где-то здесь. Он шел за ней следом. Возможно, отстал? Свернул не туда? «Никит!» — позвала она. Но никто не ответил. «Никита!» — крик стал еще громче. Лес окружал ее, Ветви смыкались над головой. И хотя на них не было листьев, но они шелестели, как будто шептались. Казалось, что кто-то невидимый наблюдает из темноты. Он видит ее. а на его нет. Кто-то тронул ее с плечо. Соня вскрикнула и проснулась. «Чего ты шумишь?» Отец стоял у кровати, сонно щурясь на свет ночника. «Па?» — удивилась она, приходя в себя. «А что ты здесь делаешь?» В комнате было прохладно. На фоне окна свой мистический танец исполняла прозрачная штора. Эта новая тюльпа наитию мамы должна была сделать жизнь Сони светлее и радостней, но вышла иначе. «Ты кричала», — сказал он свое оправдание. На измятом подушке лице отразилось раскаяние. Ладно, Соня смягчилась. Плохой сон? Сквозь зевок бросил папа. Да, она махнула рукой, только теперь замечая, что спит на своей половине кровати. Память тела продолжала работать даже здесь, на родительской территории. За окном шелестели осенние листья, а внутри был дубак. Тебе не холодно? Папа поежился. он кивнул в сторону пляшущей шторы. Сейчас закрою. — ответила Соня, еще одеяло. Даже летом, в любую жару, она засыпала укрытой. В противном случае чувствуя себя уязвимой. Эта тонкая прослойка ткани защищала ее и служила бронёй от кошмаров. Теперь же она жалкой кучкой валялась у стенки. Папа шумно вздохнул и поднял с пола мотью. Тот лежал кверху лапами. — Это что за блохастая псина? — обратился он к мягкой игрушке. Подаренный им, этот плюшевый пес всегда был любимцем. Вот уже много лет Соня спала с ним в обнимку и не изменяла этой привычки, даже невзирая на возраст. «Между прочим, Мотик тебе хорошо относится», — проговорила она. Пес молчал, скромно потупив глазки, как будто признавая свою вину. лапы в первой позиции, хвост прижат. Ей вдруг почудилось, что оттопыренные маленькие уши настороженно дернулись. Под действием отцовского обаяния даже неодушевленные предметы обретали характер и начинали говорить. «Лови!» Он легонько подбросил, и плюшевый пес, словно белка-летяга, приземлился на простынь. Соня поймала игрушку, и странное чувство тревожной волной пробежало по венам. Как будто бы что-то не так. Только что. Она бросила взгляд на отца. Он прошелся по комнате, изучая, словно был здесь впервые. Его внимание привлек на терморт на стене. Из последних, где на фоне большого окна багровела китайская роза. Ярко-алый цветок до мельчайших деталей, прорисованные ею с натуры, оживал на холсте. «Красивый рисунок. Я не видел такой», — произнес он с обидой. «А, может быть, только послышалось? Просто раньше она, до того, как повесить рисунок на стену, приносила ему. Папа долго смотрел, а затем, как знаток современной живописи, выносил свой вердикт. Например, задний фон нужно выразить красным или добавить фактуры. В конце концов, дизайн — это тоже искусство». И хоть какой-то здравый смысл в его замечаниях был, в то время как мамины отзывы оставляли желать лучшего. У меня есть хороший психолог, задушевно сказала она, по итогам оценки одного из рисунков. И что? Соня уставилась на черно-белое полотно у нее в руках. Ну да, немного депрессивно, не всем же птички-бабочки. Это было еще до Никиты, с тех пор ее творчество повзрослело, и на фоне минимализма то и дело возникали яркие всполохи. Как цветок у окна. В полумраке октябрьской ночи ее спальня была точно склеп. Тени чёрными кляксами расползались по стенам, и казалось, что в каждой из них кто-то есть. Стоит папе уйти, и неведомый кто-то проявит себя. Соня сжала виски, приводя себя в чувство: Ведь уже не ребенок, Чтоб, как в детстве, просить. «Посиди, пока я не усну». «Это где-то у вас в институте?» Папин голос вернул её к жизни. Она зависла всего на секунду. Возможно, что этой секунды хватило. «Да», — ответила Соня, расправляя края одеяла. Очередной порыв ветра растромошил невесомую штору. Прозрачная ткань встрепенулась, как пламя свечи. Он поймал её. «Что за сетка? Повесьте ночные гардины», — критично заметил отец, закрывая окно. Раздался щелчок, и поток леденящего воздуха быстро иссяк. «Спасибо», — она улыбнулась. Страх отступил. «А ведь теперь холодная осень осталась снаружи» и дышала в стекло, покрывая его холодной испариной. Он ушел, и Соня осталась одна в своей маленькой спальне. «Странно», — размышляла она, вспоминая видение. Ощущения были настолько сильны, что озноб до сих пор возвращался, заставляя дрожать. Где-то там, в темноте ее сна, оставался Никита. Нужно было вернуться за ним, а иначе...